Глава 10. Гунвальд Ларсон тоже задавал себе вопрос, о котором думал Меландер и на который не находил ответа. Ларсон теперь облачился в собственный халат и новую пижаму, надетую впервые, а на ноги Гунвальд надел белые шлепанцы. Он стоял у окна и старался не смотреть на цветы, принесенные ему Реном, отвратительно подобранные букеты с гвоздик, тюльпанов и массы зелени. «Да-да».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 — А во время пожара вся электрическая проводка сгорела, — продолжил Рен. — Предохранители взорвались. Невозможно даже установить, какой предохранитель вышел из строя раньше, а какой позже. Гунвальд Ларсон, как и прежде, ничего не сказал. — Электрический будильник, радиоприемник, телевизор, — продолжил Рен. — Искра могла появиться из любой печи. Но ведь заслонки были закрыты. — Искра все равно могла появиться, — упрямо сказал Рен. — Например, в дымоходе.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 — нерешительно хмыкнул Гунвальд Ларсон. — Ладно, это правда. — Дома у него тоже было все очень плохо, — сказал Рен. Одинокий, алкоголик, стоял на учете в полиции, дважды разведен, имел детей, но много лет не давал денег на их содержание. Его же собирались послать в трудовой лагерь для алкоголиков. — Угу. К тому же он болел и несколько раз лежал в больнице. — Ты имеешь в виду, что он не совсем нормальный? —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 Он у тебя становится еще краснее, чем обычно». «Извини». Рен спрятал платок, немного подумал и сказал. «Меландер говорит, что поскольку дом старый, газ мог просочиться в верхнюю квартиру, хотя и не в смертельном количестве». гонвальд Ларсон повернулся и посмотрел на Рена. «Кто допрашивал оставшихся в живых?» «Никто». «Никто?» «Нет, они не имеют никакого отношения к мальму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 А ты сам веришь, что это был несчастный случай?» Рен опустил глаза на свои руки, наконец кивнул «Да, другого объяснения нет, все понятно. За исключением одного, откуда взялась искра?» «Ну, вообще-то ты прав. Однако ответить на твой вопрос невозможно». Гунвальд Ларсон вырвал из носа светлый волос и задумчиво на него уставился, потом подошел к кровати и сел на нее. Сложил бумаги, которые принес ему Рен, и швырнул их на тумбочку, так словно он тоже закрывает это дело. Тебя выпишут послезавтра. Наверное. А потом ты, очевидно, будешь неделю на больничном. Очевидно, с отсутствующим видом сказал Гунвальд Ларсон. Рен посмотрел на свои часы. Ну, мне пора. У моего сына завтра день рождения, и мне надо купить ему подарок. А что ты собираешься ему подарить? Не проявляя особого интереса, спросил Гунвальт Ларсон. — Пожарную машину, — ответил Рен. Гунвальд Ларсон уставился на него так, будто тот сказал ужасную непристойность. — Но он хочет именно пожарную машину, — объяснил Рен. — Она примерно такого размера и стоит тридцать две кроны. Он развел руки, чтобы показать, какого размера игрушка. — Понятно, — сказал Гунвальд Ларсон. — Ну, в таком случае пока. Гунвальд Ларсон кивнул. Он ничего не говорил до тех пор, пока Рен не взялся за дверную ручку. — Эйнар! — Да. — Эти цветы, ты их сам нарвал на какой-то могиле? Рен с обидой посмотрел на него и вышел. Гунвальд лег на спину, сплел пальцы своих могучих рук за головой и устремил взгляд в потолок. Следующий день был четверг, 14 марта. Никаких признаков весны пока не наблюдалось.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 Когда объект его насмешек время от времени удалялся за пределы слышимости, инспектор смеялся, до доколик в животе. Раздался тихий стук в дверь и вошел в скакке. Он бросил робкий взгляд в сторону Кольберга и осторожно положил лист бумаги на стол Мартина Бека. «Что это?» — поинтересовался Кольберг. «Еще один случай мнимой смерти?» «Копия протокола из Института судебной экспертизы». Едва слышно прошептал Скакке и направился к двери. — Скажи-ка нам, Бенни, — спросил Кольберг с невинным выражением лица, — как это тебе пришла в голову мысль стать полицейским? Скакке нерешительно остановился и принялся переминаться с ноги на ногу. — Отлично, — сказал Мартин Бек, взяв документ в руки. — Спасибо, можешь идти. Когда дверь закрылась, он взглянул на Кольберга. — Пожалуй, на сегодня уже достаточно, а? — Ладно, — весело ответил Кольберг, — я могу продолжить завтра. — Что это? Мартин Бек пробежал глазами протокол. — От Ельма, — сказал он. Он обследовал ряд предметов с места пожара на Шольдгаттен. Как он говорит для того, чтобы установить возможную причину пожара, результаты отрицательные. Он вздохнул и положил протокол на стол. — Эта девушка, Мадлен Ольсон, умерла вчера. — Да, я читал в газетах.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 «Не нравится мне дело с пожаром», — заметил Мартин Бек. Прозвучало это так, словно он разговаривает сам с собой. «Что ты там бормочешь?» — отдышавшись, спросил Кольберг. «А мне оно нравится. Люди сгорели заживо. А этот слабообный великан получил медаль. Кому такое понравится?» Кольберг помолчал, внимательно посмотрел на Мартина Бека и заговорил серьезным тоном. «Все ведь совершенно ясно, разве нет?» Мальм открыл газ и покончил с собой. О том, что произойдет потом, он не думал, а когда дом взорвался, уже был мертв. Погибли трое ни в чем не повинных людей, а полиция лишилась свидетеля и шансов на поимку Олафсона, или как там его зовут, «Тебе или мне здесь делать нечего». «Разве я не прав?» Мартинбек тщательно высморкался,